ga vasi писание бога. Васиштха продолжил. Шива обитает вместе известным под названием Кайлас. Я тоже жил там некоторое время, молясь ему и выполняя практики. Я был окружён мудрыми и обсуждал с ними истины писаний. Однажды вечером я молился Шиве. Атмосфера была наполнена миром и тишиной. Темнота в лесу была настолько плотной, что её можно было резать ножом. В это время внешним зрением я увидел великий свет, а своим внутренним взором вопросил о его источнике. Я увидел, что это был сам Шива, идущий за руку с Парвати. Перед ним шел бык Нанди, прокладывая дорогу. Я сообщил ученикам о присутствии божества, и мы пошли ему навстречу. Я приветствовал Шиву и поклонился ему с почтением. Довольно долго я созерцал божественное видение. Шива спросил меня: "Как твоя практика продвигается без препятствий? Достиг ли ты того, чего только и стоит достигать? Твои внутренние страхи исчезли?" В ответ я сказал: Для тех, кому достаточно повезло в том, что они молятся тебе, нет ничего невозможного в достижении. Они не испытывают страха. Все в мире почитают и простираются перед тем, кто предан тебе и постоянно о тебе помнит. Хотя по твоей милости я достиг состояния наполненности, я хочу знать больше об одном молю тебя просвети меня каков метод поклонения богу который уничтожает все грехи и способствует блаженству шива сказал знаешь ли ты кто такой бог бог это не вишну шива или брахма не ветер не солнце и не луна не царь ни я и ни ты ни лакшми и ни разум бог не имеет формы и не делим то блаженство и величие которое никем не сотворено не имеет ни начала ни конца это бог который есть чистое сознание только это и следует восхвалять этому молиться, ибо только это является всем. Если кто-то не способен молиться Шиве без формы, он должен молиться в форме. Это приводит к ограниченным результатам, тогда как первое приводит к бесконечному блаженству. Тот, кто игнорирует бесконечное в пользу конечного, бросает прекрасный сад и ищет колючий куст. Однако мудрецы иногда, играючи, молятся и в форме. Среди предметов, используемых для моления, самые главные — это мудрость, самоконтроль и восприятие высшего я во всех существах. Высшее я это Шива которому следует преподносить цветы мудрости. Я спросил Шиву: "Молю тебя, расскажи мне, как этот мир превращается в чистое сознание? Как это чистое сознание становится индивидуальным сознанием и другими вещами?" Шива продолжил: Воистину, только бесконечное сознание, которое остается после космического разрушения, существует и сейчас, полностью свободное от предметности. Концепции и понятия, освещенные сознанием в себе, предстают как этот мир. Точно так же, как возникают сны во сне, Совершенно невозможно объекту восприятия существовать вне вездесущего бесконечного сознания. Все эти горы, целый мир, индивидуальное сознание и все элементы, составляющие мир это только чистое сознание. До так называемого создания, когда было только чистое сознание, Где было это всё? Пространство, создание, сознание это только слова. Они указывают, как синонимы, на одну и ту же истину. Как двойственность, переживаемая во сне иллюзорна, так и двойственность, подразумеваемая в сознании этого мира, тоже иллюзорна как объекты, кажущиеся существующими и работающими во внутреннем мире сознания во время сна, объекты кажутся существующими и действующими во внешнем мире сознания во время бодрствования. На самом деле, и в том, и в другом состоянии ничего не случается. Как сознание является реальностью в состоянии сна, так же сознание является единственной реальностью во время бодрствования. Это и есть Бог. Высшая истина. То, что ты есть, что я есть и что есть все. Шива продолжил Поклонение этому Богу является истинным поклонением. Таким поклонением можно достичь всего. Он целостен и неделим, недвойственен и не создан в результате деятельности. Он недостижим внешними усилиями. Поклонение ему источник радости, и блаженство. Внешнее поклонение форме рекомендуется только тем, чей разум не пробужден. Если у кого-то нет самоконтроля, он использует цветы для поклонения. Такое поклонение жалко, как и поклонение внешней форме. Однако эти незрелые практики получают удовлетворение от поклонения объекту ими же созданному. Они могут даже получить бесполезные результаты от такой практики. Теперь же я опишу, как надо поклоняться продвинутым, подобным тебе. Бог, которому стоит молиться, воистину тот, кто держит всё творение вне достижения мыслью и вне описаний, вне концепций, даже таких, как всё или «всеобщая целостность. Только того называют Богом, кто неделим временем и пространством, чей свет освещает всё, кто чист и является абсолютным сознанием. Он то сознание, которая стоит за всеми своими частями, скрыта во всем, что существует, которая есть сущность всего и заслоняет истину. Этот Брахман в сердце существования и несуществования это Бог и истина, на которую указывает Ом. Шива продолжил. Кое где это сознание становится пространством, кое где действием, где-то еще – материей и так далее. Всегда безо всякого намерения делать именно так. Сознание создает и поддерживает Все движущиеся и неподвижные существа во вселенной. Бесконечное сознание единственное, что существует. Ничего более нет. Васиштха продолжил. Я спросил Шиву: "Если это сознание вездесущее, как кто-то может потерять сознание?" И стать инертным. Как может тот, у кого есть сознание, потерять его? Шива похвалил мой вопрос и ответил. Вездесущее сознание, которое есть всё во всем, существует в этом теле в изменчивом и неизменном состоянии. Как женщине может присниться, что она не она? А и муж, кто-то другой, также одно и то же сознание может принять себя за что-то другое. Как один человек может вести себя по-разному в обычном состоянии и в ярости, также сознание ассоциирует себя со своим другим аспектом и действует соответствующе. Постепенно оно становится бессознательным и инертным. Таким образом, сознание становится своим собственным объектом, создавая пространство, потом воздух и их соответствующие качества. В то же время, создавая в себе время и пространство, становясь индивидуализированным сознанием, Оно ограничивает свой ум и разум. Отсюда возникает циклическое появление мира и понятия: я, неприкасаемый» и так далее. Бесконечное сознание само становится будто бы инертным, так же как вода, замерзая, превращается в лёд. Поэтому разум начинает заблуждаться, в нем возникают желания, он становится жертвой похоти и злобы, переживает хорошие или плохие времена, страдает от боли и наслаждается, испытывая наслаждение и боль, надеется и заполняет все повсюду желаемым и нежелаемым, что только усиливает заблуждение. Обманутый он двигается от ошибки к ошибке, от непонимания к еще большему непониманию. Шива продолжил. Сознание неверно думает, чувствует или воображает, что я несчастна, как сумасшедшая женщина может думать, что она нищая, не будучи таковой так же как живой, который причитает: "увы, я умер", а никуда не уходивший плачет: "ау, я потерялся", из-за искаженного видения непонимания также сознание неверно воображает, что оно несчастно и ограничено. Такое воображение неразумно и не имеет под собой основы. Идентифицируясь с собственным объектом, сознание опускается до состояния размышлений и беспокойств, как золото с примесями выглядит как медь до тех пор, пока его не очистили. Только тогда оно сияет, как и подобает золоту. Забыв себя в части бесконечного сознания, возникает понятие вселенной. Но эта нереальность прекращается по достижению самоосознания. Когда сознание ощущает себя в себе, возникает чувство эго. Но благодаря одному большому движению чувство эго, которое на самом деле есть ни что иное, как сознание, умирает, как камень скатывается со склона горы. Но даже тогда это то самое сознание, которое является реальностью за всеми формами и любым опытом. Движение жизненной силы дает внутреннее видение объекта, который кажется находящимся снаружи. Но и сам процесс ощущения видимого, само видение есть чистое сознание. Чувство прикосновения приходит во взаимодействие со своим объектом, тем, к чему прикасаются, и возникает ощущение прикосновения. Но ощущение прикосновения все таки является чистым сознанием. То же самое происходит с ощущением запахов, если разум не связан с чувством звука что либо услышать невозможно, а ощущение того, что что-то слышно, является чистым сознанием. Действие происходит от мыслей. Мысли есть функция разума. Разум есть ограниченное сознание, а сознание не ограничено. Вселенная есть отражение в сознании но сознание не ограничено этим отражением индивидуальное сознание является носителем сознания чувство эго является носителем индивидуального сознания разум является носителем чувства эго ум является носителем разума дыхание является носителем ума чувство является носителем дыхания, тело ощущений, движение носителем физического тела. Такое движение является кармой. Так как дыхание носитель ума, то куда направляется дыхание жизненная сила, туда и ум. Но когда ум сливается с духовным сердцем, жизненная сила становится неподвижной. А если она неподвижна, ум останавливается. Куда дыхание, туда же и ум. Как водитель движется туда, куда едет машина. Все, что возникает в сознании, существует в нем и растворяется, поэтому сознание единственная реальность. На мой вопрос о том, как возникает двойственность в бесконечном сознании и как она прекращается, Шива ответил: "Так как только вездесущее бесконечное сознание есть всегда, Двойственность абсурдна и невозможна. Концепция единого возникает, когда есть концепция двух, и наоборот, когда множественность понимается как производное сознание, сама множественность тоже сознание. Причина и следствие имеют единую природу. Эта природа неделима. Сознание как собственный объект всегда есть сознание. Изменение это только неразумное мышление. Принять как истину существование волн на поверхности океана это все равно что сказать, горы воды плавают на поверхности океана. Как могут быть волны вне океана? Только сознание и есть это то и посередине. Это его называют по-разному: Брахманом, истиной, богом, Шивой, пустотой, единым и высшим я и так далее. То, что за всеми внешними формами и состояниями сознания, что является высшим я, слова не в состоянии описать то, что воспринимается само по себе неделимо. Когда это сознание берет на себя вторичное видение, тогда оно ощущает недвойственность. Оно связано с собственным воображением из-за своего невежества. От этого воображения возникает материальность. Ощущение объекта приводит к подтверждению реальности этого объекта. После этого чувство эго становится правдоподобным и усиливается, принимая на себя роль делателя и того, кто воспринимает ощущение. Так то, что началось как совпадение, скоро становится установленным фактом. Шива продолжил. Так эта вселенная существует и как реальность, и как нереальность. Божество, божественное, свободное от двойственности, объединяет и то, и другое, превосходит их и является ими обоими. Проявленное сознание это вселенная, а непроявленная вселенная это сознание. Понятием "я есть то сознание, связывает себя осознанием себя, оно освобождается. Концептуализация приводит к забыванию собственной природы. Однако даже в состоянии многообразия и активности сознание воистину неделимо. Когда ум уничтожается с помощью умажа, занавес раздвигается, и истина иллюзии мира становится очевидной. Понятия о существовании внешнего мира и индивидуального сознания прекращают существование. Ум очищается, оставляя позади последние повторения понятий и объектных восприятий. Затем он перестает создавать образы объектов и достигает состояния глубокого сна или однородного сознания и выходит за пределы повторного рождения. Он остается в полном умиротворении. Это первое состояние. Теперь слушай о втором. Сознание, лишенное ума, есть свет, свободный от тьмы и прекрасный, как пространство. Бесконечное сознание освобождается полностью от всех изменений и недвойственности оставаясь будто бы в глубоком сне или как невырезанная в куске мрамора фигура оно отказывается от факторов времени и пространства выходит за пределы инерции движения и остается неописуемо чистым оно превосходит три состояния сознания сновидение глубокий сон и бодрствование И становится четвёртым состоянием или состоянием неделимого бесконечного сознания. Далее идёт четвёртое состояние. Оно находится за пределами даже того, что называется Брахманом, высшим я и так далее. Его иногда называют Турия. Оно высшее, неописуемое и находится за пределами любых практик. О мудрец, оставайся всегда в четвёртом состоянии. Это истинное поклонение Богу. Тогда ты утвердишься в том, что вне того, что есть, и того, чего нет. Ничего не было создано и нечему пропадать. Это вне одного или двух. Это вечное, чистое, просто масса сознания. В нем нет вопроса разнообразия. Это и есть высшее блаженство и спокойствие, которое невозможно описать. Чистое блаженство и ум. Вальмики продолжил, сказав это, Шива замолчал и некоторое время находился в глубокой задумчивости.